Ипатьевская баллада Марганатическую фромугу Выломал я из законного круга, Чем сохранил ее дни. Дом ликвидировали без звука, Боже, царя, храни! Этот скрипичный ключ деревянный, Свет законный, узор обманный, видели те, кто расстрелян в упор. Смой фонограмму Фата Моргана, в серых глазенках ружья застыли. Дети, как формула дома Романовых, H2SO4. Боже, Храни народ бывшей России. Серные ливни нам отомстили. Фромуга впечаталась в серых зрачках. Мальчика с вещей гемофилией Не остановишь кровь по сейчас. Марганатическую фромугу Вставлю в окошко моей лачуги. И окаянные дни протяну Под этим взглядом, расширенным мукой, Небо, с впечатанную фромугой. Боже, храни страну! Да, но какая разлита разлука В формуле кислоты, И утираешь тряпкою ты Далее круглые в раме фрамуги и вопрошающий взор высоты.